Кажется, сейчас действительно пришла настоящая усталость. За спиной голос Полянкова. А вот она и мызный косам. Впереди плывет, сливаясь с водой, черточка. Это значит, открылся низкий пологий берег. Берег кое-где закрыт легким туманом. Сквозь туман, наконец, я вижу как черточка, в самом деле превращается в низкий пологий берег. Берем конвойную команду, штурман. Конвоира и конвоируемого. Приказ доставить на базу. Конвоируемого под вашу личную ответственность. Особую ответственность. Приготовьте оружие. С ним же конвоир. На такой-то зыбе. Тут и меня укачает. Есть, товарищ капитан третьего ранга. Берег в туманном и морозном утреннем воздухе Совсем близко. Коса. От нее тянется в море на сваях хлипкий дощатый причал. Можно разглядеть лица людей. Два офицера-пограничника. Чуть поодаль, конвоир в полушубке. На погоне, придавленным ремнем автомата, три нашивки. Сержант. Почти вплотную к сержанту, конвоируемый. Руки за спиной, Голова опущена, шапка-ушанка. В лице ничего необычного. Мешки под глазами, широкий плоский нос. Одет в новое, но мятое пальто, лицо небритое, осунувшееся. Кроме под конвойного и пограничников на причале четверо людей в штатском. Звучит команда: "Примите швартов". Летят концы, продольный и шпринт. Сразу же за ними спускается трап. Нижняя ступень трапа с хрустом трется о причал. Кивок конвоира под конвойной идет по трапу. Он поднимается все так же, глядя вниз. Одного из тех, кто стоит на причале в штатском, грузный, невысокий, с удутловатым лицом, я узнаю. Это полковник Лозовой, начальник следственного отдела округа. Значит... Подконвойный преступник по особо важному делу. Лозовой машет рукой Полянкову, тот отвечает. Конвоир поднимается следом за подконвойным. Трапы Швартовы тут же убирают. Если он особо важный преступник, почему он без наручников? Но это не моя забота. Сержант с подконвойным спускаются в кубрик. Опять нос корабля перед моими глазами медленно поднимается вверх, повисает, падает вниз. Мористия начинается туман. В кабельтовой впереди уже ничего не видно. Спускаюсь вниз. Так и есть. Полянков оказался прав. Лицо сержанта похоже по цвету на кальку для прокладки курса. Бледное, серое. укачала. Укачало. Умоляющий смотрит на меня. Я вижу, парень крепится из последних сил. Конвоируемый сидит на ввинченной в переборку металлической ступеньке. По его лицу нельзя понять, насколько сильно подействовала на него качка. И вообще, подействовало ли. Видит, что я обратил на него внимание. Гражданин офицер, разрешите подняться наверх. Нельзя мне бы на минуточку ну плохо мне мутит но ну. нельзя ну совсем плохо разрешите я не отвечаю поднимаюсь на мостик ну что как они там готовы товарищ капитан третьего ранга конвоир совсем а этот не поймешь просится наверх подышать воздухом ладно пусть поднимется спускаюсь Киваю под конвойному. Можете подняться. Спасибо, гражданин офицер. Ребята, поднимите, сержанты. Пусть лейтенант. Дальнейшее происходит в какие-то доли секунды. Ноги в стоптанных ботинках перед моим лицом осторожно переступают по трапу. Вот они оказались на пупырчатой металлической палубе ходового мостика. Я поднимаюсь следом. И в этот момент под конвойной оказывается между мной и оградительными леерами. Он делает резкое боковое движение, всем телом переваливается через леер. Я еще не могу понять, что это возможно. В Январском море нулевая температура. Это соображение приходит потом. Я прыгаю вслед. Моя рука опережает это движение, вцепившись в конец бухты аварийного троса, свернутого на палубе. Полет от мостика до волны мгновенен. Но всё же в это мгновение каким-то странным образом, может быть, действительно время остановилось, я успеваю подумать, что я уже мёртв. Потому что человек может выдержать в зимней воде всего лишь несколько секунд. В этот момент я вижу подконвойного. Его лицо в брызгах медленно поворачивается ко мне. Шапки нет. Волосы прилипли ко лбу. Нас окатывает волна. Я не думаю, зачем и почему он прыгнул. Но если на нем нет брючного ремня, все пропало. Делай отчаянные усилия.